Диана Уинн Джонс «Ходячий замок» Глава пятнадцатая, в которой Холл отправляется на похороны, изменив свою внешность до полной неузнаваемости. Приятного прослушивания. Когда Софи снова уселась шить, человек пёс улёгся, придав ей ноги. Наверное, он надеялся, что ей будет легче снять с него заклятие, если он всё время будет рядом. Когда в комнату ворвался рыжебородый здоровяк с целым ящиком всякой всячины и, сбросив бархатный плащ, превратился в Майкла, тоже с ящиком всякой всячины, человек-пёс поднялся и завилял хвостом. Он разрешил Майклу погладить себя и даже потрепать за уши. Вот-вот. Ах, -вот, остался бы ты у нас. Обрадовался Майкл. Всю жизнь хотел собаку. Холл услышал голос Майкла. Он величественно сошёл по лестнице, завернув в своё бурое лоскутное одеяло. Езофиат ложила шеф её предусмотрительно, придержав пса. Однако теперь пёс решил брать соучтивым с Холла примером. Он не возражал, когда Холл выпростил из-под одеяла руку и почесал ему загривок. "А ну", прошептал Холл, добыв себе ещё платков, при этом поднял тучу пыли. "Что купил?" ответил Майкл. "Холл, нам страшно везёт. В Марке Типинге продаётся магазинчик, там раньше была шляпная лавка. Может, замок туда перенесём? Как думаете?" Холл сел на высокий табурет, словно римский сенатор в тоге, и задумался. "Смотря, сколько за него просят", сказал он. "Передвинуть туда портсхайвенский вход было бы очень соблазнительно". Только не так-то это просто, потому что придётся перенести кальцифера. Ведь на самом-то деле кальцифер находится как раз в Портхавене. Что скажешь, кальцифер? «Переносить меня? Предприятие деликатное и трудоёмкое!» Протянул кальцифер. При этом мысли он даже побледнел на несколько тонов. «Сдаётся мне. Лучше оставить меня где есть!» «Значит, Фанни продаёт лавку», — подумала София. пока все прочее обсуждали переезд. Ихолл ещё говорит про собственную хвалебную совесть. Но больше всего её занимало странное поведение пса. Хотя Софи уже много раз говорила ему, что не может снять с него заклятие, уходить он явно не хотел. Ихолл окусать, в общем-то, тоже не собирался. А вечером и на утро он охотно пошёл вместе с Майком побегать в Портхавенских топях. И, судя по всему, пёс стремился стать человеком в семье. Но то я вместе, я бы вернулась и верхние горки, чтобы поймать эти взрасплох, толковала она ему. Весь следующий день Хоул то укладывался в постель, то вставал. А когда ложился Майклу приходилось неустанно носиться вверх и вниз по лестнице, и когда он вставал, Майклу приходилось очень тяжело. Он укреплял все возможные металлические углы скобами Промежутко Холл, горделиво запахнувшись в своём тагу, конечно же, задал различные вопросы, но в основном вопросы доставались Софии. София, вы закрасили звёздочки и все пометки, которые мы сделали, когда изобрели замок. Может быть, вы напрягаетесь, вспомните, где были пометки в комнате Майкла? Нет, отрезала Софи, пришивая семидесятый голуботреугольничек. Не помню. Хоу, скоро начехнуло ударился, а наскоро и появился вновь. Софи скажет: "Если бы мы всё-таки решили преобрести ту лавку, э, что бы мы там продавали?" Софи вдруг поняла, что с ата шляпками по горло либо груб своей жизни. А только уж не шляпки, проговорила она. Мы же покупаем магазин, а не дело. Софи, молю, приложите к нашей задаче свой нечеловеческий ум. попросил кого. Быть может, нам удастся даже подумать, если вы знаете, как это делается. И он зашагал наверх. 5 минут спустя он снова показался. Скажите, Софи, нет ли у вас каких-либо желаний относительно местоположения других входов, где бы вы хотели жить? Тут уж Софи вспомнила домик миссис Фермакс. Хочу симпатичный домик и чтоб много цветов, ответила она. Кх -кх, понял. Прохлепел Холл и опять удалился. В следующий раз он спустился вниз полностью одетым. Правда, отдавался он за семь год уже трижды, так что София не придавала этому никакого значения, но тут Холл набросил на плечи тот же плащ, которым надевал Майкл и превратился в бледного, терзаевого, каждым рыжево-болотого дядьку, прижимающего к носу красный платок. Тут-то София поняла, что Холл собрался уходить. «Хм!» А вы же совсем разболеетесь, сказала она. Вот умру, тогда поплачьте, заявил Рожеболотый и вышел за дверь, повернув ручку зеленым вниз. Примерно час все было очень даже тихо, и Майкл смог наконец-то поработать над заклятием. А Софи добралась до 84-го угольничка. Потом Рожеболотый вернулся, но... Сбросил бархатный плащ и снова превратился в хоула, который кашлял еще пуще прежнего, если это вообще было возможно. «Берем лавку», — сообщил он Майкл. «Там очень практичный сарайчик на заднем дворе, а дом по соседству я бы тоже разом взял. Правда, чем расплачиваться непонятно». «А, -а как же это деньги, которые мы получили по поводу принца Джастина?» — спросил Майкл. Это ты забываешь. Прокаркал Хоу. Главная наша цель операции как раз таки не искать принца Джастина. Мы ведь намерены исчезнуть. И он зашелся в кашле и отправился в постель. Откуда снова принялся сотрясать балки громовым чихом, догомогаясь внимания. Майкл пришлось бросить заклятие и помчаться снова наверх. Вообще-то наверх могла пройти и София, только вот человек-пес почему-то и нагло лег ей на ноги. Ещё одна странность. Ему никак не нравилось, когда Софи делала что-то для Холла, а Софи казалось это весьма разумным. Она взяла за восемьдесят пятый треугольничек. Майкл Бой разбежал вниз и вернулся к заклятию. Он так радовался, что даже подпевал кальциферовой песенке про кастрюлечки и за работой работал с Черепом прямо как Софи. «Мы будем жить в маркет-типинге», — говорил он Черепу. «Я смогу видеться с моей Литти каждый день!» Ты ведь поэтому, Валь сказал Холл у пралавку. Просила Софи вдевать нитку. Пошёл уже восьмидесятый кусочек. Конечно, весело ответил Майкл. Мне про неё лети рассказала, когда мы пытались выдумать, как нам по-прежнему видеться. А вот я и говорю. Его перебил Холл, который показался на лестнице, волоча за собой одеяло, как Шлеیف. Вы определённо видите меня в последний раз. грипла провозгласил он. И я забыл сказать, что месяц Пенсимон хоронит завтра в её имени под Портхайвеном. Мне нужно привести в порядок этот костюм. Он вытащил из пододеяльника серый с салом костюм и бросил его на колени Софии. Вымучитесь с этим, а рядом, ну, лучше бы вы взяли то, что я дал, сказал он ей. Мой любимый этот, но у меня нет сил его чистить. Вам же не обязательно идти на похороны! Вы болеете!» Стревожился Майкл. Страшно даже подумать о том, чтобы манкироваться под этим мероприятием. Поднял бровь в пол. «Миссис Пенсимон сделал из меня могущественного мага. Я просто обязан воздать ей все почести». «Но вы же болеете!» «Да сам виноват!» Вмешалась София. Ничего было вставать и шататься где попало. Холб тут же напустил на себя самое точное выражение благородного негодования. Просто мне вреден морской ветер, заявил он. Правда, по месте Пенцемона в то ещё местечко. Деревья-то конится в разные стороны, на миля окрестности даже укрыться негде. Софи поняла, что он выпендривается, добивая оста чувства. Вот она и фыркнула. А ведьма как же? спросил Майкл. Хоул, душераздирающе закашлялся. Отправлюсь переодетым. ответил он. И верят не. Я изображу другого покойника. И снова потащил за колесницу. Тогда вам понадобится саван, а не этот наряд. крикнул ему вслед Софи. Хоул скрылся, ничего не ответив. И Софи не возражал. Она заполучила наконец-то заговоренный костюм и не собиралась упускать такую блестящую возможность. Софи вооружилась ножницами и разрезала серый салым костюм на семь неравных частей. Уже этот от Хоула отвадит от того, чтобы его носить. Затем она принялась вшивать в голубой с серебром костюм последние треугольнички. В основном совсем маленький вокруг ворота и костюм действительно здорово съежился. Софи показала, что теперь он не налезет даже даже даже на месяц пенцемон. "Эй, Майкл", окликнула она его. "А там ты говорил что-то с заклинанием. Давай, поживи, мне срочно нужно. Уже скоро", заверила её Майкл. Поуди со пустым сверился с списком и объявил, что наверное готов. Он подошёл к Софи с бутылочкой в руках. И на самом дношке бутылочки видела щепотка зелёного порошка. "Вам куда?" "Вот сюда", ответила Софи, обрезая последние ниточки. Она отпихнула в сторону спящего человека-пса и аккуратно расстелила крошечный костюмчик на полу. Майкл не менее аккуратно наклонил бутылочку и развеял порошок, стараясь, чтобы попало только на каждой дюйм нитки. Оба не стали ждать, заметно нервничая. Прошло уже некоторое время, и Майкл с облегчением вздохнул. Костюм начал потихонечку расти. Они глядели, как оно растет и растет, пока один из его боков не доползли человека-пса. И Софи не пришлось оттягивать ткань в сторону. Минут пять Софи и Майкл все-таки согласились на том, что теперь костюм стал холл как раз в пору. Майкл поднял его с пола и тщательно стряхнул излишки порошка в ответ. Кальцифер вспыхнул и заурчал. а Человек-пёс проснулся и вскочил. — Осторожно! — сказал Кальтифер. — Сильные были чары! София взяла костюм и на цыпочках заковыляла наверх. Холл спал. Раскинувшись на серых подушках, вокруг плели сети и его любимые паучики. Вид у спящего чародея был очень благородный, но печальный. София заковыляла к старому сундуку у окна, чтобы положить наконец на него голубой костюм с серебром, стараясь при этом убедить себя в том, что в последнюю минутку костюм ничуть не вырос. Впрочем, если из-за этого Хол не пойдёт на похороны, потеря не велика, прошептала она, глядя в окно. За апрядным садиком садилось уже солнышко. В саду был высокий черноволосый мужчина, который радостно бросал мечом в племянника Хоула Нила, который стоял с выражением страдальческого смирения на лице, держа наперевес биту. Ага, опять подсматривает. Сказал вдруг Коул у неё за спиной. Сефи виноватой обернулась и обнаружила, что Хоул в самом деле разговаривает на полусне. Похоже, он вообще решил, что ещё не кончилось вчера, потому ты и забормотал. как вы злобы как порушить это всё моё прошлое я люблю Элис да только меня там не любит Меган страшно злится на меня потому что она респектабельна а я ей завидую а... Тут он проснулся ещё немного и спросил а Что вы тут делаете Да вот костюм вам принесла как видите Она звалась Софи и торопливо закавыляла прочь. Судя по всему, Хоул опять заснул. И до утра он больше не появлялся. Никаких шорохов не было слышно. И тогда Майкл и Софи встали уже поутру. Они изо всех сил старались не тревожить чередея, ведь идея Хоул отправиться на похороны миссис Пенсимон не нравилась уж прочим ещё там никому. Майкл осторожнейко выбрался в холмы, чтобы погулять там с человеком-псом, а Софи готовила себе завтрак на сырочках. Надеюсь, что Хоул наконец-то проспит церемонию. Когда Майкл вернулся, теродие всё ещё не показывался. Человек-пёс ужасно проголодался. Софи полезла в шкафчик поглядеть, не найдёт ли там чего подходящего для собачки. И тут на лестнице послышались медленные шаги Хоула. Софи У Каритина кликнул он. Теродий стоял, придерживая дверь, вставила на лестницу рукой полностью спрятанной в громоздком голубом серебре костюме. Ноги стояли на нижней ступеньке в колоссально голубом серебрином камзоле, а второй рукой хол было никак не дотянуться до второго огромного рукава. Софи видела очертания этой руки, над которой слегка-то пыли волосы, единический оборками воротник. целительность за спиной Холла скрывалась под волнами голубой ткани с серебром. Шлейф уходил даже в спальню чародея. "Ой", скликнул Майкл. "О холоду я виноват я". "Ты? Чушь", отвечает Холл. "Почерк Софии я это за мили узнаю. А тут целый мир из ткани". "Софи, дорогая, а где мой второй костюм?" Софи поспешно притащила куски серого с алым костюма из кладовки, где спрятала их накануне. Хоу внимательно оглядел останки костюма. «Что ж, уже что-то!» – кивнул он. «Между прочим, он мог бы быть таким маленьким, чтобы не разглядеть. Давайте-ка их сюда, все семь!» Софи протянула ему серо-алый ком. Холл произвел некоторые розыски и обнаружил, наконец, и свою руку среди множества складок голубого-серебряного рукава. Протиснув ее в щель между двумя громадными стежками, он забрал холм у Софи. «Сейчас», — провозгласил он, — «я намерен собираться на похороны. Молю вас, обождите, пожалуйста. Не нужно никаких больше действий». Насколько я могу судить, Сафин на данный момент вы находитесь очень в превосходной форме, поэтому от души надеюсь, вернувшись, обнаружишь, что размеры этой комнаты никак не менялись. Он с достоинством прошептал Ивану путьясь в голубом серебряном костюме. Остальной костюм следовал уж за ним, сползая по лестнице ступенькам, за ступенькой и шурша по полу.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 София Майкл и Человек-пес молча наблюдали, как пополу рывками едет ярд за ярдом то голубой, то серебряной ткани, а еще временами украшены серебряной пуговицей, величиной с целую добрую дыню и скрепленной чудовищно ровными стежками, похожими на вышивку канатом. Костюм и правда было, наверное, не меньше мели. Кажется, я все-таки ошибся заклятием. проговорил Майкл, когда за дверью в ванной скрывался последний тяжёлый фистум. А ведь я тебя предупреждал, булькнул Кальцифер. Ещё полежишь-ка, пожалуйста. Майкл дал Кальциферу плена. Софи покормила человека-пса, и больше никто ни на что не осмелился, так как они стояли, жуя хлеб с мёдом, и ждали, когда из ванной наконец-то появится хор. Тиродия вышел 2 часа спустя. окружённый облаком пара, благоухающего вербеной. Он был в чёрном с ног до головы. Костюм у него был чёрный, башмаки чёрные, даже волосы чёрные. Та во же сине-чёрного оттенка, что и месяц ангариан. Серёжки превратились в длинную яшмовую подмеску. И вот интересно, подумала София. Чёрный ворс это что? В память о той женщине? А миссис Пенсамон? Она согласилась с покойницей. Черная шеверюра была Хоулу очень даже к лицу. Она подчеркивала бутылочную зелень его глаз. А вот что было Софи на самом деле интересно, это который из костюмов стал теперь черный. Хоул наколдовал себе черный носовой платок и высморкался. Окно задребежара. Чародей прихватил со стола кусочек хлеба с медом и поманил за собой человека-пса. Человек пос явно засомневался. Мне нужно, чтобы это на глазах, прохрипел Хол, но простуда всё же не проходила. Пошли, пошли. Фи-фи-фи. А когда пёс не охота приобрёл на середину комнаты, Хол добавил: "К вашему сведению, имейте за шейка. Другого костюма в ванной нет. И не смейте больше никогда касаться моей одежды". Софи перестала красться по направлению к ванной и стала смотреть, как Хоул шагает вокруг Человека-пса, по очереди покусывая хлеб с медом и сморкаясь. «Ну что, как вам моя маскировка?» – спросил он. Потом он бросил кальциферу черный платок и вдруг начал падать на четвереньки. И почти сразу же исчез. Пола коснулся курчавый рыжий сеттер. Совсем такой же, как Человек-пес!» Человек-пёс ошалял от неожиданности, и им овладели инстинкты. Шерст на загривке встал дыбом, а уши прижались, и пёс зарычал. Хоул с готовностью подыграл ему. А может, почувствовал то же самое. Два одинаковых пса медленно закружились по комнате, злобно глядя друг на друга. Рыча — это порча шерсть, а также готовясь к битве. Софи схватила за хвост того и другого. Майкл... В тот момент, по мнению Хоул, Хоул, не подобающей поспешности, превратился обратно, и Софи обнаружила, что прямо перед ней стоит высокая и тёмная фигура, и поскорее опустила к полу камзол. Человек с трагическим видом уселся прямо на ноги Майкла. "Хорошо", сказал Хоул. "Раз уж мне удалось обмануть другую собаку, Никто не подкопается. На похоронах не обратят внимания на бродячего пса, который задирает ногу на подгробие. И он направился к двери, повернув ручку вниз синим. "Погодите", окликнула его Софи. "Если вы всё равно пойдёте на похороны в обличии рыжего сеттера, зачем же вам трудиться и одеваться во всё чёрное?" Хоу задрал подбородок и сразу стал: "Ах, как благороден с виду!" Это к её уважению памяти миссис Пенцемон. Отец Аллон открывает дверь. Она во всём любила последовательность. И он вышел на улицу Портхавена.